Глава пятнадцатая. Главный штаб Комстара. Военная академия в Сан-Хёрсте. Бергшир. Британские острова. Терра. 13 декабря 3057 года. В том мгновении, когда боевой робот Беркут прыгнул в небо, лицо регента Лизы Клоберкёнинг исказило гримасса боли. Неодолимая тяжесть навалилась на неё, Она всем телом почувствовала груз ускорения. С трудом скосив глаза, ей удалось разглядеть на экране дисплея свою машину, поднявшуюся над рябью це грохочущего огня, бившего из реактивных двигателей, установленных в поддоне робота. Ощущение реальности происходящего боя было полным и даже обескураживающим. Тренажёр, установленный в Военной академии Сант-Херста, славился своими удивительными возможностями. Как только нагрузка спала, Лиза вспомнила о своих подопечных, призванных охранять Терру. Они проходили боевую подготовку на тренажёрах комплекса Салина в Канзасе. Там, конечно, учебная техника похуже, а здесь просто прелесть. Она воочию, до да дрожи в кончиках пальцев, почувствовала себя на поле боя, как будто перенеслась в недалёкое прошлое на Такайда. Даже уши заложило, когда ее беркут, точнее отсек тренажера, изображавший руку боевого робота, резко подпрыгнул вверх и завис на высоте нескольких десятков метров над землей. Взлетел вовремя, иначе дальнобойный управляемый реактивный снаряд раздробил бы правую конечность ее робота. Сейчас тоже полыхнуло внизу. Кроваво-красный огненный шар расцвел на том месте, где только что стояла машина. Перегрузка спала. Лиза почувствовала, как её леггонько отжало от спинки кресла. Следом прихлынуло довольтворение. Она ни на йоту не потеряла навыки вождения боевого робота. Сидение в штабе, многочисленные многочасовые совещания не замедлили быстроту реакции, не ухудшили физическую форму. Никаких кругов в глазах, полный контроль за машиной и окружающей обстановкой. В этот момент на экране дисплея высветилось сообщение, что повреждений нет. Вовремя увернулась, усмехнулась она. Мираж миражом, имитациями, имитаций, но стоило ей хотя бы на долю секунды запаздать с прыжком в небо, и правая нижняя конечность робота получила бы серьёзные повреждения. В настоящем бою подобный ущерб выходил за грань допустимого. Откуда стреляли? А ага, со стороны дальних увалов на горизонте в той стороне, где да холмов, плавные извилистые линии ограничивают землю. По-видимому, там была замаскирована рота боевых роботов, а может, и батальон. Её уже пытались достать с этого направления, но до самого залпа ракет дальнего радиуса действия точное местоположение врага ей определить не удалось. Только теперь с высоты Она обнаружила на противоположном склоне холма характерный зигзагообразный рисунок траншей, соединяющих врытые в землю опорные пункты. По опыту она знала, что эти огневые точки ни что иное, как прикрытые маскировочными сетками боевые роботы. Её беркут, балансируя на огненных струях, начал опускаться на грунт. Хорошую позицию выбрали. В сердце подосадовала Лиза. Выкурить их оттуда будет непросто. Особую опасность враг представлял для её копья. Стоит людям появиться на поле боя, как на них обрушится шквал прицельного огня. Обязательно прицельного. У них должен быть наблюдатель, который корректирует огонь лучников и катапульт, расположенных по ту сторону водораздела. Где он? Она перебросила рычажок на пульте. И прежняя картина поля боя, рисовавшаяся на экране дисплея в естественных тонах, тут же сменила окраску. Трава вызолотилась, небо покраснело. Теперь окружающее пространство высвечивалось в ультрафиолетовых лучах спектра. Сразу на экране прорезались две тонкие штриховые линии, исходящие из некой точки, спрятанной в распадке у подножия холма. Вот он. Выражеский корректировщик использовал ультрафиолетовый лазер для наблюдения за полем боя и управления стрельбой роботов с закрытых позиций. ТДФ-1 всем подразделениям. Роти Альфа, подавить наблюдательный пункт у подножия валов. Координаты 323 425. Применить ракеты дальнего действия. Затем атаковать врага за гребнем холма. Ротам Бета и Гамма. рассредоточиться и увеличить скорость. Задача охватить с флангов в высоту 37,5, а не как раз за воду разделом, приказала она по радиосвязи. Манипулируя ножными педалями, Лизу ловко приземлила своего робота в сотни метров от точки старта. В момент касания она сразу почувствовала, как её машина словно бы набрала силы от земли, встала прочно, чуть спружинила. Напряглись искусственные мускулы, все системы слежения включились. Боевой робот замер в ожидании команды. В следующую секунду рота Альфа выполнила её приказание. Небо прочертили огненные стрелы, за ними волочились длинные дымные хвосты. И на том месте, где она засекла вражеский опорный пункт, сначала ослепительно полыхнуло, затем земля глухо ухнула, дрогнула и осела. Распадок замело огненной бурей. Во все стороны полетели комья, и густое облако пыли на мгновение скрыло подножие холма. Между тем 2-я и 3-я роты, развернувшись в боевой порядок, уже мчались к намеченным седловинам, охватывая врага с флангов. 1-я рота повторила огневую атаку, и следом машины, входившие в это подразделение, открыли беглый огонь, прикрывая маневр своих соседей. «Отлично», — отметила про себя Лиза. «Вот примерно таким образом и следует работать. Это упражнение надо будет повторять снова и снова, чтобы навык ведения огня, управление машиной и выбора способа атаки был доведён до автоматизма. Только так и не иначе». Она перевела робота в режим бега. Скорость возросла до 40 км в час. Направление держала в сторону роты «Гамма», которая заходила во фланг вражескому подразделению. Эти скачки по открытой местности невольно отозвались страхом. Она с замиранием сердца ждала, когда её накроют. В эти минуты она представляла у себя отличную мишень. Правда, теперь освоившись с тренажёром, она не испытывала и доли того гнетущего ожидания смерти, которое наваливалось на неё в бою с кланами. Тогда ей тоже приходилось попадать в пиковые ситуации. Вот когда бойцу требуется выдержка и храбрость. Вот когда сказывается, насколько крепка у тебя жила. Без риска войны не бывает. Главное знать, во имя чего рискуешь. Сейчас причина была ясна и не требовала долгого обсуждения. Кланы должны быть остановлены, во что бы то ни стало, невзирая ни на какие потери. Осознание цели здорово помогало в бою. Однако страх страхом от него никуда не уйдёшь и никогда не избавишься следовательно надо научиться держать себя в руках и конечно обучение постоянные настырные на грани человеческих сил тренировки это единственный способ спасти в бою как можно больше своих людей из 21 копья кентавров занятия с ними проводятся в усиленном режиме и сначала казалось что всё идёт как по маслу Но вобранцы уже научились сохранять строй и прилично ориентироваться на поле боя. Но, к сожалению, всё это озы военного искусства. К тому же, регент по военным вопросам Фохт приказал перебросить на Терру ряд частей из Такайда. Но когда выяснилось, что им на смену на границу будут отправлены лучшие части, оборнявшие штаб-квартиру Комстара, Лиза встревожилась. Мрачные предчувствия охватили её. Прибывавшие из Токайдо были в отвратительном состоянии, личный состав далеко не добирал до штатного расписания, да и тем, кто прилетел на терру, требовался отдых. На командные должности были выдвинуты хотя и понюхавшие пороху, но слишком молодые офицеры. Им тоже требовалось время, чтобы освоиться на месте выбывших из строя. Не самое лучшее время для формирования боеспособной части. Однако Лиза первым делом занялась военной подготовкой новобранцев. Положиться было более не на кого, кроме этих зелёных юнцов. Это была её третья компания, и ей не оставалось ничего другого, как не щадя сил днём и ночью учить пилотов водить боевые машины так, как это умели делать ветераны из гвардейских частей Комстара, которые теперь обороняли Такайда. И в первую очередь Она не щадила себя. Ведь как бывает в армии, рядовые частенько посматривают, как их непосредственные начальники относятся к службе, а те в свою очередь тайком наблюдают за командиром соединения. Командир не сводит глаз с главнокомандующего, стоит им только почувствовать слабинку, как тут же лень, наплевательское отношение к занятиям со скоростью чумы расползаются по частям. робот Лиза тем временем перевалил через гребень холмов. Перед ней открылась пологая долина, вся в разрывах снарядов, дыме и росчерках лазерных лучей. Третья рота в строю атаковала тройку боевых роботов, составлявших взвод или копье. Врак встретил атакующих шквальным огнём. На другом фланге наёмники, пока ещё державшие свои машины закопанными в землю, вели прицельный огонь по наступавшей роте Бета. Бой был в самом разгаре. Трудно было поверить, что всё это сражение было смоделировано компьютером. Малиновые стрелы лазера вспарывали грудь одной из нападавших машин, гигантскому крестоносцу, на котором была нарисована эмблема легиона Улан. Затем заработал ПИ, и голубая молния пронзила его рубку управления. Робот сделал несколько шагов назад. Это сработала программа тренажёрного вычислительного центра, успевавшего в долю секунды обрабатывать невообразимое количество данных. Чёрный дым повалил из разрезанного металлического лица крестоносца. Машина столкнулась с повреждённым громовержцем, и оба стальных чудовища рухнули на землю. Справа от Лизы Центурион, судя по эмблеме, приписанной к гвардии Комстара, шатаясь, отступил назад из линии, образованной боевыми роботами кентавров. С обеих его ног броня была сорвана. Левая нижняя конечность до колена вообще лишилась броневой защиты. Пилот прикладывал всё своё умение, чтобы удержать 50-тонную машину в вертикальном положении. В этот момент Центурионо разом угодил из полдесятка реактивных снарядов по поляне в спину и сорвали большую часть броневых плит. Несколько ракет взорвались внутри корпуса. Этого хватило, чтобы Центурион швырнуло вперёд, и он рухнул на землю. Лиза направила своего робота вперёд, чтобы заполнить брешь, образовавшуюся в боевом строю Улан. Поймав взгляд Мод близко отразившийся от расамахи противника, Она не теряя ни секунды, начала прицеливаться. Красные перекрестья поплыло по полю боя и замерло на широком силуэте вражеского боевого робота. Как только перекрестье сменило цвет на зелёный, что означало цель захвачена, Элиза нажала на спусковой джойстик. Заработали два лазера среднего калибра, и вдобавок в неприятеля полетел луч истребительных снарядов. прожигающие насквозь лучи рубинового цвета сорвали часть металлокерамической обшивки с правого бедра и бока робота. Реактивные снаряды, чей полёт представлял собой полого закрученную спираль, вонзились в левое предплечье. Последний угодил точно в рубку. Именно он нанёс наибольший ущерб фуражискому роботу. Машину шатнуло назад, пилот едва успел выставить ногу. Тем не менее, Росомаха продолжала покачиваться. Лиза вздрогнула. Компьютер зафиксировал, что пилот вражеского робота, возможно, потерял сознание, подобно сбитому на лету насекомому. Перекрестие прицела по-прежнему держалось на Росомахе, и Лиза открыла огонь, чтобы не дать пилоту прийти в себя. Ей было известно, что и её Беркут, хотя и был на 5 тонн тяжелее Росомахи, однако в вооружении и мобильности заметно уступал ей. Росчерки лазерных лучей вспороли корпус Росомахи на левой руке и на боку, однако эти попадания совершенно не удовлетворили Лизу. Использование лазеров среднего калибра в этих условиях малоэффективно, и так ей придётся весь день возиться с этим роботом. Росомаха отступила назад, однако пилот не потерял присутствие духа и взял машину под контроль. Полукруглая турель на голове робота начала без промедления поворачиваться. Заработали две пульсирующие лазерные пушки. Их лучи попали точно в грудь Беркута, раздробили контейнер с реактивными снарядами. В рубке, где сидела Лиза, завылась сирена, и на экране дисплея появилась информация, сообщившая, что корпус робота получил серьёзные повреждения в области груди. Вражеский пилот перехватил инициативу. Стволы автоматической пушки Росамахи окрасились искрами пламени. Град снарядов сорвал броню с руки робота Лизы. На левом предплечье робота запылал огонь. Во все стороны полетели осколки брони. Разрывы потрясли машину до основания. Прежде всего от сектора нажора в котором располагалась Кэни Кобер, отбросило назад. Мелкая дрожь сотрясла рубку, робот закачался. Прошло несколько мгновений. Лижу на чём мотать на привязных ремнях. Изображение на экране измельтешиво, то левый, то правый сектор появлялся на мониторе. Нейрошлем интерпретировал её команды и ощущения. В этот момент прежде всего необходимо было восстановить равновесие. Компьютер так и понял чёткие, но несколько торопливые команды, поданные водителем. Часть энергии ядерной силовой установки была отведена к реактивным двигателям, которые давали возможность сохранить роботу ориентацию в пространстве. Кроме того, электрические импульсы взбодрили и напрягли искусственные мускулы, созданные из фиброткани. Робот теперь прочно стоял на ногах. Лиза нажала на спусковые джойстики лазеров. Лучи начали плавить корпус росамахи. По металлу поползла трещина сверху вниз. По крупной уже немного обгорела эмблема. Второй луч попал в голову неприятельской машины. В том месте броня моментально начала испаряться. И оплавленные куски, ударяясь о плечо, полетели на землю. Ещё одно точное попадание в голову. и этот рухнет лицом вниз, как крестоносец. Однако прежде чем Лизи удалось нанести ещё один удар, между ней и Росамахой возник боевой робот с эмблемой гвардии Комстара. Пилот Росамахи сразу оживился. Его машина задвига о конечностями. Прикрываясь противником, он решил спрятаться в густом шлейфе дыма, низко плывущем над полем боя. Горбун, которым управлял регент Виктор Кодис был специально сконструирован для того, чтобы сражаться с врагами в рукопашную. Смонтированная в особом коробе над правым плечом автоматическая пушка выпустила очередь из уже почти полностью истощившихся запасников. Рой снарядов сорвал последние остатки брони с корпуса Росомахи, открывая внутренности и то, что обычно служило скелетом для грузной высокой машины. Следом Горбун задействовал средний лазер. Металлокерамические плиты на Росомахе, прикрывавшие левый бок робота, начали с грохотом отрываться и, кувыркаясь, падать на землю. Между тем Лиза поджидала момент, когда Горбун уйдет с линии огня. Удивительно, какой живучей оказалась Росомаха. Другая машина уже давным-давно потеряла бы равновесие и рыла носом землю. Это же все еще стояло на ногах. Даже охваченная огнём, Росамаха пыталась оказать сопротивление. Четыре реактивных снаряда ударили в горбуна. Первый попал в голову, три других в левое предплечье. Пилот Росамахи ухитрился ещё из автоматической пушки добавить. Далинная очередь почти полностью сорвала броню с левой ноги робота, которым управлял Кодиус. Пилот Росамахи, словно обезумев от храбрости, Он теперь вёл огонь из лазеров. Два луча принялись вспарывать броню на груди горбуна. К ужасу Лизы, горбун неожиданно опрокинулся на землю. Регент судорожно нажал на кнопки. Лазерные лучи её орудия впились в грудь и левую руку Росомахи. Робот окутался густым облаком, из которого то и дело вырывались языки пламени, так что Лизу не успела заметить, когда Росомаха села задом на землю, совсем как ребёнок, которого толкнули в лоб, и наконец растянулась на грунте во весь рост. По всей видимости, оказались разбиты гироскопы, решила Лиза. Она с удовлетворением отметила, что второй монитор, определявший степень повреждения вражеского робота, подтвердил её догадку. В этот момент горбун, помогая себе верхними конечностями, с трудом встал на ноги. Спасибо за помощь, Кодис. сказала в микрофон Лиза. Взаимный регент, ты прекрасно справилась с испытанием. С таким командованием, как ты, мы способны одолеть любого противника, даже с кланами. Что ж, хорошо, если ты уверен в этом. Будем продолжать в том же духе. Непременно. Горбун Кодиус зашагал вперёд. Лиза немного выждала, прежде чем последовать за ним. Она постаралась восстановить в памяти Все перепёти учебного боя. Вот она совершила молниеносный прыжок в небо, сверху обнаружила вражеские позиции. Вот отдала приказ об атаке, вот первый залп просамахи и недолгая схватка, пока ей на помощь не пришёл Горгон. Всё-таки много ошибок было допущено. На этот раз ей повезло, но удача может отвернуться от неё. Прежде всего, ей не хватает подвижности. классный водитель боевых роботов постоянно и очень быстро меняет позицию, при этом никогда не теряя из виду цели. Кроме того, обнаружив противника, он ухитряется первым открыть огонь. Залп и тут же немедленная смена позиции, причём в самую неожиданную для противника сторону. Есть над чем работать. Это её обязанность как командира овладеть высшими ступенями профессионального мастерства. Лиза вздохнула, перевёл тумблер на связь с командующей войсками противоположной стороны. Попытался вызвать полковника Хаскела. "Эвелина, ты заявила, что подписала новый контракт, обязывающий тебя вернуться на Терру, чтобы иметь возможность хорошенько поработать с новобранцами. Если все твои ребята сражаются так же хорошо, как и пилот "Росамахи", мне там делать нечего. Где ты набрал вот таких рекрутов для своего легиона?" Лиза Кеник Кобер подождала, однако никто не откликнулся. Тогда она добавила: "Послушай, Евелина, если тебе каким-то образом удалось обнаружить питомник, где выращивают таких талантливых ребят, мне бы тоже хотелось узнать, где это место. С такими молодцами мы сможем дать достойный отпор кланам. Они никогда не смогут подойти к Тери ближе, чем мы им позволим".